Но она не знала, что с ней делается. Никогда не спрашивала себя, а перешла под это сладостное иго, безусловно, без сопротивления и увлечений, без трепета, без страсти, без смутных предчувствий, томлений, без игры и музыки нерв. Она как будто вдруг перешла в другую веру и стала исповедовать ее, не рассуждая, что это за вера, какие догматы в ней, а слепо повинуясь ее закону Это как-то легло на нее, само собой, и она подошла точно под тучу, не пятясь назад и не забегая вперед, а полюбила Обломова просто, как будто простудилась и схватила неизлечимую лихорадку. Она сама и не подозревала ничего. Если бы это ей сказать, то это было бы для нее новостью, она бы усмехнулась и застыдилась. Она молча приняла обязанности в отношении к Обломову, выучила физиономию каждой его рубашки. Сосчитала протертые пятки на чулках, Знала, какой ногой он встает с постели, Замечала, когда хочет сесть ячмень на глазу, Какого блюда и поскольку съедает он, Весел он ли скушен, много спал или нет. Как будто делала это всю жизнь, Не спрашивая себя, зачем, Что такое ей от отчего она так суетится. Если бы ее спросили, любит ли она его, она бы опять усмехнулась и отвечала утвердительно, но она отвечала бы так и тогда, когда Обломов жил у нее всего с неделю. За что или от чего полюбила она его именно? Отчего, не любя, вышла замуж, не любя, дожила до тридцати лет, а тут вдруг как будто на нее нашло? Хотя любовь и называют чувством капризным, безотчетным, рождающимся как болезнь, однако же она, как все, имеет свои законные причины. А если до сих пор эти законы исследованы мало, так это потому, что человеку, пораженному любовью, не до того, чтоб ученым оком следить, как вкрадывается в душу впечатление, как оковывает будто сном чувство, как сначала ослепнут глаза. С какого момента пульс, а за ним сердце начинает биться сильнее? Как является со вчерашнего дня вдруг преданность до могилы, стремление жертвовать собою, как мало-помалу исчезает свое «я» и переходит в него или в нее? Как кум? Необыкновенно тупеет или необыкновенно изощряется. Как воля отдается в волю другого, как клонится голова, дрожат колени, являются слезы, горячка.